Глава 61. Прибывая в шоке, Джина автоматически вышла из штаб-квартиры Импарь Review и добралась до метро. Все так же, действуя на автопилоте, она вставила в щиль свой месячный проездной, и двери открылись. В поезде она смотрела в окно, ничего не видя, затем, доехав до своей станции, устала и тупо поднялась по лестнице на улицу и побрела домой. В Непале, на Арубе и во время перелетов она то и дело ломала голову над вопросом о том что сказать теду когда он сделает ей предложение тогда она и представить себе не могла что тэд получит ее ответ в виде электронного письма или сообщения причем формулировки которую ей продиктовал кто бы мог подумать никто иной как адвокат войдя в дом джина рассеянно ответила на приветствие консьержа и двинулась было к лифту но затем остановилась начать можно и здесь подумала она. «Мигель, я больше не буду встречаться с моим другом Тедом. Если он придет, пожалуйста, не пускайте его. А если позвонит, не говорите ему, дома я или нет». «Как дико звучат эти слова», подумала она. «О, мисс Джина, мне так жаль это слышать. Вы с мистером Тедом были такой хорошей парой. Конечно же, теперь я не стану давать ему о вас никакой информации». Войдя к себе в квартиру, Она все так же тупо положила свой дипломат на стол. Приближалось время обеда, но сегодня ей совсем не хотелось есть. Мысль о еде заставила ее подумать о запланированном ужине с Тедом, который теперь не состоится. Набрав номер ресторана, она сказала, что отменяет заказ столика. «Огромное спасибо за то, что дали нам знать», — ответил Матредотель, говоря по-английски с акцентом. «Если бы только Тед мог воспринять то, что я собираюсь ему сообщить, так же спокойно» как этот работник ресторана», подумала Джина, вешая трубку. «Наверняка можно сформулировать это по-другому, лучше», сказала она вслух, открывая свой компьютер. Но начала по памяти печатать слова адвоката. «Дорогой Тэд, я решила пойти своим собственным путем. Наши дороги должны разойтись. Прощай». Джина уставилась на текст. Он слово в слово повторил формулировку адвоката. От себя она добавила только «дорогой Тэд. «По идее, из нас двоих профессионально пишу именно я», — подумала она. «А раз так, то я должна быть способна выразиться лучше». Мысль о том, что причиняя Теду боль, она делает это ради его же блага, была слабым утешением. Боль есть боль, какой бы целью ни руководствовались те, кто ее причиняет. Если бы на месте Теда оказалась она сама, что было бы менее болезненно? Его сообщение о том, что он бросает ее, не объясняя причин. Или же известие, что все кончено, потому что у него появилась другая. Она снова начала печатать текст. «Дорогой Тед, прости, что говорю тебе это в электронном письме. Я встретила другого мужчину и хочу...» Она удалила слово «хочу» и заменила его на «должна». «Должна пойти своим собственным путем. Прощай». Она прочитала и перечитала написанное и покачала головой. Эта версия поднимала столько же вопросов, насколько и отвечала. Когда она познакомилась с этим другим? Разве можно изменить всю свою жизнь после знакомства с тем, кто сидел рядом с тобой в самолете или после одного единственного разговора в баре? Нет, ни одна женщина не стала бы рисковать тем, что имеет, без достаточной уверенности в том, что с другим мужчиной она будет более счастлива. А это можно понять только после того, как встретишься с ним несколько раз. И после каждой новой встречи будет хотеться все большего и большего. «Если об этом подумала я, точно так же подумает и Тед», — мысленно сказала себе Джина. «Что бы я ему сейчас не написала, а в этом письме я не стану ничего объяснять, он решит, что я ему изменяю, что я изменяла ему все то время, пока просила потерпеть его самого». Она вздохнула и сдалась. «Не остается ничего иного, как признать, что в таких делах не может быть мягкой посадки». И, удалив написанное, начала набирать новый текст. «Тед». Я решила пойти иным, своим собственным путем. Наши дороги должны разойтись. Прощай, Джина». Из ее глаз хлынули слезы, а палец нажал на кнопку «Отправить».